Тяжелая темная вода в реке не двигалась. Реку как бы навечно пересекал зубчатый отплеск луны. — Спать надо, подружка! — легко вздыхая, сказала Гранька. — Мне утрись на тракторишку. Картохи начинаем окучивать. Айда спать, подружка моя славненькая. Вот и у тебя глаза сами закрываются. Не разнимая рук, они поднялись со скамейки, Пошли по лунной улице вдоль всей деревни и темной кети. И рая опять была счастлива тем счастьем, которые дают человеку здоровье, молодость, дружба. Попрощавшись с подружкой, она, спотыкаясь, подошла к своей калитке, увидев в темноте верного и угадая, укоризненно покачала головой. «Спали бы черти!» сказала она, зевая и не находя пальцами вертушку калитки. Спали бы. А то все ходят, да ходят, словно им делать нечего. Ну, что, всполошились-то. Боясь разбудить тетю и дядю, рая пошла по мягкой траве на цыпочках, стараясь дышать тихо, и сама на себя зашикала, когда под ногами заскрипели доски крыльца, но вдруг остановилась. Кто-то сидел на верхней ступеньке. Дядя? я раюх откликнулся петр артемович ты чего так рано прибежавший ребят ты еще не слыхать спать захотела рай сонно плюхнулась на верхнюю ступеньку крыльца посмотрела на дядю увидела, что он не переодевался был в сапогах и хлопчат в бумажном пиджаке в старенькой кепке с потрепанным козырьком рай заметила как устал дядя какое у него морщинистое и серое пыли лицо, никлые плечи. «Я с тобой, племяшка, хочу серьезный разговор поиметь», — торжественно сказал он. «Ты по что это три дня книгу в руки не берешь? Это как так?» Дядя строго покашлял и помахал под носом у племяшки согнутым пальцем. «Я такого дела не допущу, чтоб ты инженершей не стала». — Миколай мне старший брат. — Я его изо всех силов уважаю. Его воля мне закон. Если братка хотел, чтобы ты была инженершей, значит, ты ей и будешь. Ну-ка, отвечает така-сяка. — Что с тобой деется? — Да ты не улыбайся. Не морщ нижнюю ту губу. — Я тебе за отца. — Давай-ка отчет родному дядю. Глава 11. Дождь пошел, как и предсказывала Гранька, на третий день и действительно оказался мелким и нутным, похожим на осенний туман. Вечером окна клуба корько плакали дождевыми слезами, весь мир был холодным и неприютным, как нетопленная баня. Знаменитого баяниста Пашку Набокова Увезли на свадьбу в Камерово. Патефон сломался. На гармоне Виталик Сапрыкин играл только Катюшу до трех танкистов. Девчат попробовали под Виталькину гармошку спеть. Раз-три начинали про то, что на границе тучи ходят хмуро, но ничего не получалось. Часам к десяти в клубе скучало человек пятнадцать, не больше. После одной стены сидели парни, напротив девчата, щелкали кедровые орехи, зевали в кулаки и друг другом не интересовались. Идти все равно некуда, везде дождь и слякоть. По стариковским прогнозам дождь собирался жить до субботы. Прополку и окучивание картошки приостановили, трактора вязли в черноземье. Плохо все. Ох, как плохо! Райка Лотовкина и Гранька от Орвида Брось посиживали за крохотной сценой в маленьком закутке, называемом гримировочной. Здесь шла репетиция пьесы Чехова Предложения. Постановкой руководила учительница Капиталина Алексеевна Жутикова, одетая по случаю дождя в тяжелое шелковое платье, такое темное, что казалось серым. На спине учительницы Чугунной цепью лежала толстая коса, во рту блестел золотой зуб, на необъятной груди зияла полувершковая брошка камея. И вообще, Капитолина Алексеевна была роскошна.